Обрадованный Джейсон поднял руку и призывно помахал ею над головой. Перед нами возник уже знакомый мне бармен. «Принесите нам водку, ту, которая мне понравилась вчера. Ну, вы помните?» — скомандовал мой друг. Вытянувшийся в струнку бармен глядел на Джейсона чуть ли не с обожанием. «Видимо, тот действительно здорово посидел здесь вчера». «Позвольте уточнить. Какую именно? Ту, которая вам понравилась вчера утром, или ту, которая вам понравилась вчера вечером?» Джейсон растерянно посмотрел на меня. Я взял инициативу в свои руки. Мне уже было все равно. «Тащи обе!» — решил я. Бармен одобрительно кивнул головой и снова перевел взгляд на Джейсона. Было видно, что главным в нашей компании он считает все-таки его. Что-нибудь еще? «Вы, э, э дайте нам вообще закусочку», э — -э, благожелательно промычал Джейсон, раскидываясь на стуле. «Понимаю», — закрывая глаза, многозначительно ответил бармен и тут же исчез. Через некоторое время он появился вновь, толкая перед собой сервировочный столик, на котором красовались две здоровенные бутылки водки и неисчислимое количество закусок. Джейсон, не мешкая, приступил к делу. Он разлил водку, и мы выпили за встречу. Потом оба навалились на закуски. Проживав первую порцию, я высказался в том смысле, что Джейсон отлично выглядит и, судя по всему, здорово преуспел в жизни. Джейсон расцвел, немного покакетничал, и после третьей рюмки рассказал мне свою историю. «Если ты помнишь, я еще в школе увлекался электроникой». «Ну да, как же. Одна твоя система электронных шпаргалок чего стоила?» «Ты же просто спас меня на экзамене по истории!» «Сейчас не об этом», — мотнул головой Джейсон. «В общем, я изобрел видеомагнитофон». «Не понял», — перебил его я. «По-моему, его изобрели чуть раньше». «Да нет, я изобрел совершенно особенный видеомагнитофон, вернее, приставку к нему. Это устройство» анализирует содержание фильма и отключает запись во время рекламных вставок. А когда продолжают показ фильма, магнитофон включается снова. Ты только вообрази, как это удобно. Вместо того, чтобы сидеть и смотреть бесконечные рекламные ролики посреди фильма, ты просто ставишь магнитофон на запись, а потом спокойно смотришь кино безо всякой рекламы. Я понимающе кивнул, с тоской прикинув, сколько часов жизни потерял, пережидая рекламные паузы в любимых передачах и фильмах по Гиперу. А Джейсон тем временем рассказывал свою историю дальше. Запатентовав изобретение, он не стал организовывать производство. Вместо этого он начал широко рекламировать свое изделие. Через некоторое время, когда уже поднялся ажиотаж среди желающих приобрести вожделенное техническое чудо, к нему обратился представитель рекламного картеля. После длительных переговоров рекламщики за совершенно бешеные деньги выкупили у него патент и взяли расписку, что он никогда больше не будет заниматься подобными изобретениями. Джейсон так и не произвел и не продал ни одного магнитофона. Он получил деньги, свернул рекламную кампанию и торжественно уничтожил единственный работающий экземпляр приставки. На следующий день он в сильном подпитии пришел на работу в компанию, где работал инженером. Первым делом он отстучал на компьютере заявление об увольнении. В графе Причину увольнения» новоявленный «миллионер» написал коротко и ясно «По причине дальнейшей ненадобности оклада денежного содержания». С распечатанным листком заявления Джейсон вломился в кабинет директора компании, где происходило совещание руководящего состава. Сопровождаемый недоуменными взглядами, Джейсон обошел всех присутствующих и тепло за руку поздоровался с каждым.